Глава 17. Игнат. Надо же, усмехнулся Назим. Стоило только Яне выбежить за дверь, так похоже на Машеньку, и в то же время полная её противоположность. Ты уверен? Полностью. Я сравнивал ваши биоматериалы. Сами понимаете, родство дальнее, но совпадение есть. Был бы у неё зверь, вообще бы не было бы никаких проблем. Игнат Я о другом спрашиваю, что это даже не моя, а Янинкина порода, заверстую так, чую. Ты-то уверен в своих действиях? Она еще девочка совсем, а ты ее как флаг перед собой выставляешь. Не ожидал от тебя такого. Николай Александрович, вот умеете вы все с ног на голову переворачивать? Потер виски, которые начали порядком ныть. Не случится ничего с вашей Яной. Уж поверьте, я постараюсь её обезопасить. Тем более, лишний стимул для вас ещё как можно дольше не умирать. Ой, хитрёц, прищурился Назимов. Что ещё ты не договариваешь? А то я больно сомневаюсь, что ты решил прикрыться девочкой, испугавшись возможных вызовов на поединок. Как думаете? Я именно так решила. Слишком уж у неё негативная реакция на возможную свадьбу. Всё же надо было сначала поговорить с ней обо всём и выяснить важные моменты. Тебе важно её мнение? Назимов напоминал сейчас акулу, вцепившуюся в свою жертву. Какого ответа он от меня ждал? Само собой, вы меня, можно сказать, сами воспитывали. Неужели думаете, я стал бы на ней жениться только ради статуса, который, кстати, я и так могу получить? Просто Задумался, а что же просто-то? Тут далеко все непросто, и я сам пока во многом не разобрался. Меня к ней безумно тянет, волк внутри вообще дуреет. Она сильная, если переродиться, в чем я не сомневаюсь, подарит мне таких же сильных щенков. Одни плюсы, куда ни глянь. Я развел руками, а Назимов продолжал молчать, и очень уж громко он молчал. призывая меня вывалить перед ним всё, как на духу. "Ну уж нет, Николай Александрович", сдержанно и максимально расслабленно улыбнулся ему. "Вот я и подумал, а почему нет? И не нашёл ни одного довода против". Вот тогда-то и решился. "Не скажешь, значит? Ну ладно. Тогда объясни мне, куда ксюшку мою дели? И что за девушка сидит за дверью? Одна Оля, а вторая кто?" не узнаю запах. Виктория, юная белая волчица, приехала вместе с Яной из новосибирской стаи. Точнее, мы ей устроили побег, — ухмыльнулся, вспомнив Янин воинственный настрой. Белая? — удивился Альфа. — Веди-ка ее сюда. Под конец жизни грех не полюбоваться на прекрасное. Вика уже стояла под дверью, все время забывал про их слух. Видимо, и наши стены нипочём. Она мило улыбалась, а на щеках вовсю разливался румянец. "Дитя дитём. Проходи", расслышала. Девушка, не обратив на меня внимания, влетела в комнату. "Я Вика", защебетала она, словно птичка. "А вы Николайна Зимов? Я столько всего о вас слышала, ну, расслышала, представляться не буду", хохотнул Николай. "Давай-ка тогда, Вика, Ты мне составишь компанию и вместе позавтракаем. А то что за дела, Игнат такие? Я начинаю думать, что меня решили голодом заморить. Ксюшка пропала, и вся еда вместе с ней. Только посмотри на него, прямо расцвёл. Ещё и шутить пытается. А проснувшийся аппетит так это вообще чудо из чудес. Пошёл в соседнюю комнату и обратился к жене своего беты. Оль, принеси нам, пожалуйста, поесть на троих. Я тоже голодный, как не пойми кто. Неудобно было просить её о таких вещах, но что поделать, если она была одной из немногих, кому я мог доверять. И сама тоже поесть не забудь. Ты меня извини, но придётся тебе ещё здесь какое-то время находиться. Я всё понимаю, Альфа. Девушка склонила голову. Оль, давай без этого, пожалуйста, тем более не здесь. Настроения не было от слова совсем. Силы также были на исходе. Хотелось уткнуться носом в волосы моей девочки и поймав кайф от её запаха, наконец-то расслабиться. Только вот Яна начала строить из себя не пойми кого. Странно, она показалась мне достаточно разумной. Без разговоров поехала со мной, ещё и выгоду свою успела получить. Что же сейчас не так? Неужели из-за того происшествия на дороге? Ну, в самом деле, не думала же она что я с удовольствием вернусь в враждебный клан, чьему альфе чуть не перегрыз глотку. В то время, как моему альфе угрожала опасность, я должен был заботиться об интересах неизвестной мне девчонки. Логика просто убийственная. Всё-таки не пытаться выяснить, что у женщины в голове, намного проще. Приходил, спускал скопившееся напряжение и шёл дальше. Сейчас же мне нужно ломать голову и выискивать тараканов в её голове. Яна другая. С ней нужно разговаривать. Её нужно слушать. Не зря же я её выбрал. Только вот всё понимать это одно, а правильно поступать совсем другое. Вернувшись в спальню к на зимову, я тихонько присел на стул рядом с кровать. Но сделая то же самое, громко топая и хлопая На меня бы все равно никто не обратил внимания. У Назимова горели глаза, и он с упоением слушал Викины истории, которые та рассказывала взахлеб, эмоционально, в красках. Я смотрел на девчонку и начинал понимать, почему Яна с таким рвением старалась увезти Вику из стаи отца. Там девчонке никто не давал быть настоящей. Видел ее единственный раз, на ужине в баре после наших разборов. И если бы не условия моей малышки о побеге, я бы и не обратил внимания на белую волчицу, тихая, спокойная, неприметная, даже местами глупая. Сейчас я видел перед собой совершенно другую девушку. Раздался стук, и следом появилась Оля с едой. Перехватив из её рук каталку, подвёз её максимально близко к кровати Николая для удобства и не дав времени на зимову, моментально усадил его подтолкнув под спину еще больше подушек. Тот лишь недовольно посмотрел на меня и потребовал свою порцию. Я уже собирался положить поднос ему на ноги, когда Вика подскочила и взяла со стола тарелку бульона и ложку. — Я вас покормлю, Николай Александрович! — радостно произнесла девушка, на что Назимов скривился, будто у него одновременно заболели все зубы и в придачу к ним уши. Альфа с трудом протянул руку. «А ну-ка, давай мне ложку!» — устало попросил он. «Поесть-то я пока в состоянии, даже несмотря на адскую боль!» Виктория лишь округлила и без того большие глаза и выронила тарелку с бульоном. «Твоюж!» — вовремя осекся я, вспомнив, как Николай не любит мата в присутствии женщин. «Что, Вика?» — головная боль возвращалась, и мне все сильнее хотелось увидеть Яну. до которой было рукой подать. Но как же? Но вы же, запричитала Волчица. Вы же простите, приложила ладони к рту. Я думала вы от старости, а у вас что-то другое. Заметив, как Мыснозимовым напряглись, Волчица чуть не скатилась в истерику. Простите, это не моё. Стоп, Вика, стоп, успокойся. Присядь и давай по порядку. Налил стакан воды и протянул девушке. Что по порядку? произнесла она, стуча зубами об стакан. Да что ж, все такие нервные кругом. То же, что ты сейчас несла, запинаясь, только теперь спокойно, тихо и по порядку. Надеюсь, что не перегнулся со строгостью. На зиму всё это время молчал. Такое ощущение, что я не дышал. А девчонка выпив залпом полный стакан воды, принялась рассказывать. «Ну, я думала, что к вам старость подкралась, та, которая предсмертная». «Вика, ты вообще о чем?» уже сам начинал злиться. «Оля сказала, что Альфа долго болел и слег, а врач твердит, что это старость, но я и подумала, что у него все так же, как и у моего папы». «А что было с твоим папой, деточка?» вмешался в разговор Николай. Он умер от старости. — Вот как? Назимов кинул взгляд в мою сторону и весь словно подобрался, как кошка перед прыжком, затаился в ожидании важной информации. — Милая, тебе, возможно, тяжело, но не могла бы ты рассказать поподробнее? — Вы правы, мне до сих пор тяжело, но уже не так, как прежде. Мой отец умер четыре года назад в триста четырнадцать лет от старости. Девушка всхлипнула и продолжила. Он просто уснул. Мы с Назимовым, не понимающе переглянулись. Девушка, заметив наше непонимание, удивилась. Ну как же? Когда оборот не доживает до столь преклонного возраста, их организм постепенно засыпает. Отец почти год лежал, не двигаясь. Процессы в его организме замедлялись, пока однажды он не уснул совсем. Хочешь сказать, он не мучился? Я с трудом выпустил воздух. «Ну, если не считать полную обездвиженность и неспособность разговаривать в последний месяц...» Грустно хмыкнуло и сморгнуло скопившуюся влагу в уголках глаз. «То да, он не мучился». «Я имею в виду боль!» — повысил голос от напряжения. «Он не двигался, потому что не мог, а не из-за того, что каждое движение приносило ему боль!» Заглянул с надеждой в девичьи глаза. Она перевела взгляд на Назимова. «А вам что?» «Польно?» Из ее глаз покатились слезы. «Извините! О, Луна, извините! Я не хотела вас унизить жалостью! Ну вот!» Под детски хлюпнула носом. «Опять я что-то не то говорю!» «Вика!» Схватил ее за руки. «Да нас тебе сама Луна послала!» Хлопнул в ладоши и поспешил набрать номер телефона своего Беты. Девушка не понимала моей веселости. А Назимов так и сидел, не шевелясь, И хмуро смотрел в одну точку. «Саш, приведи к нам Ксюшку, только по-тихому. И Авенира Павловича тоже по-тихому и аккуратно». Отдал я указание, стоило только Бете взять трубку. «Игнат, что еще ты хочешь узнать?» Выплыл из раздумий Николай. «Мы уже столько раз проверяли возможность отравления». Я ничего не ответил, всего лишь скептически на него посмотрел. Да не могли они, вызверился Альфа. Я ещё могу допустить, что Ксюша, хотя это бред, но Женя не мог ошибиться. 200 лет его знаю, щенком на руках держал. С каждым словом голос Альфа становился громче, и начинали проскальзывать альфа-волны. Не сметь его трогать, Игнат, не зли меня. Я лишь усмехнулся и крутанулся на пятках. Вот «Вашу Оксаночку не пускают к вам всего ничего, а вы уже похожи на себя прежнего!» Едко усмехнулся. «Вот встанете на ноги и будете своим кланом управлять, а пока здесь главный я, причем вы же так и захотели!» В руках зазвонил телефон. И, возможно, уберег нас с Альфой от непоправимых фраз, брошенных в сторону друг друга. «Игнат, тут такое дело...» Голос моего бета в телефонной трубке звучал расстроено. "Говори, Саш, не ходи вокруг да около". Включил телефон на громкую связь, и присутствующие в комнате затаились. Назимов обратился вслух, а Вика предпочла слиться со стеной. "А Венира Павловича ещё со вчерашнего дня на территории нет. Только ты уехал, он проскочил к ППС следом. Сказал, что Альфе нужны лекарства, и его пропустили". Наши волки к тому моменту еще не обозначились, и на дежурстве стояли прежние. Вот же, еврей старый, что с Ксюшей? А Оксана дома, судя по запаху, но не открывает. Ты же сказал по-тихому? Я и не стал долбиться. Ребят оставил присмотреть, и тебе докладывать пошел. Оглянулся на твердолобого Назимова, до сих пор уверенного в своей правоте, на испуганную, сжавшуюся к стене Вику. пожевал верхнюю губу и продолжил разговор. Саш, жди меня, я сейчас подойду. Она там же, где и прежде живёт. Дождавшись ответа, положил трубку, потёр виски. Нужно уходить отсюда быстрее. Когда Назимов настаивает на чём-то, его не переубедишь и против него не попрёшь. И может, когда он в таком состоянии, а вся власть в моих руках, самое время решать проблемы именно так, как я считаю нужным. Картинно приложил ладонь к груди и поклонился. Счастливо оставаться, Николай Александрович. Как на ноги подниметесь, так и продолжите командовать. А сейчас извините, меня дела клана ждут. Повернулся к девушке. Вика, если хочешь, оставайся здесь. Как устанешь, скажи Оле, она организует тебе провожатого до комнаты. Николай Александрович, вы тоже, если что, обращайтесь к Ольге. И резко крутанувшись, вышел вон из комнаты. Идя по коридору второго этажа, испытал сумасшедшее желание всё бросить и зарулить в свою комнату, в которой сейчас была Яна, моя сладкая и очень злая кошка. Но трезво поразмыслив, решил, что сначала надо закончить все первоочередные дела и только потом поговорить с ней, обстоятельно обо всём поговорить, отключить ненадолго телефоны, чтобы не отвлекали, и уже после того, как мы придём к взаимопониманию, представить ее клану, и дату свадьбы назначить не мешало бы. Александр ждал меня у дома Ксюшки. Симпатичная молодая волчица, моя ровесница, была врачом, но при Назимове скорее выполняла функции сиделки и медсестры. Она была школьной подругой Лекса и давно вхожа в дом Альф, поэтому он и испытывал к ней безграничное доверие. Кроме того, она рано потеряла родных. И именно Николай с Татьяной всячески ее опекали. Мы с ней даже встречались где-то с полгода, когда нам было по восемнадцать. Пожалуй, это были мои самые долгие отношения, о которых я временами забывал. «Так и не открывает!» Поинтересовался и, набрав ее номер, попытался дозвониться. Мелодию было прекрасно слышно даже нам, стоящим рядом с домом. Она продолжала играть, а рядом с ухом противно пищали гудки. К телефону так никто и не подошел. Да уж, по-тихому и правда не получится. Вскрывайте или ломайте к чертям собачьим эту дверь. Все равно спугнули уже всех, кого могли. А что происходит, выяснить все-таки нужно. В доме Ксении было тихо и темно. Переступая порог, я подсознательно ожидал чего-то плохого, но не успел подготовиться. Она лежала в своей кровати полубоком. прижав одно колено к животу и руками обнимала подушку длинные пепельные волосы были заплетены в косу достававшую до попы и лежавшую поверх сбившегося покрывала ксюша всегда заплетала волосы перед сном каждый день своей жизни можно было подумать что она спит настолько безмятежной была представшая передо мной картина но девушка не дышала Её спина не поднималась при вдохе и выдохе. Я приложил пальцы к венке на её шее, на всякий случай, чтобы убедиться в своей догадке. Та не пульсировала. Звони Трофимову, пусть отправят ребят. "Игнат, тут такое дело", замялся стоящий на пороге Александр. "Но у нас нет ни одного судебного эксперта, который присягнул тебе. К чёрту. Плевать, кому он присягнул. Саша, просто приведи мне сюда парней, знающих своё дело. Пусть землю роют, но выясняют, что с ней случилось. Присел на колено возле кровати и провёл рукой по щеке. Куда же ты полезла? Прикрыл глаза, восстановил самообладание и спокойно сказал Саше: "Творится, не пойми что. Кто-то уезжает без разрешения, кто-то не приезжает, когда надо". Кто-то, блядь, наоборот. Тут как тут, когда ему здесь вообще лучше не появляться. Поднялся и направился вон из этого места. С этой комнатой у меня было связано много воспоминаний, по большей части приятных. Не хотелось сегодняшним днём их портить. Ты право оно? А что оно? Насторожился и замер у двери, так и не повернувшись в сторону своего бета. Я думал ты знаешь, Он приехал вчера или позавчера. В общем, не успел попасть на территорию до закрытия. И теперь май бушуют, что ей не дают увидеться с сыном. Знаешь? А ведь они какое-то время были вместе. Глянул на девушку, лежавшую на кровати. Нерадостная выходила картина. Ты думаешь, но сегодня его здесь не было. Зато на территории была его мать. А от неё сам знаешь, Можно чего угодно ожидать. Растер по-прежнему ноющие виски. Саш, давай пока без выводов, но Маю отпусти. Заодно по-тихому проследи за ней. И приставь к Вану кого-нибудь толкового. Заметил мужчин, топтавшихся в коридоре. Вот давай к нему зимовских. Близнецы, услышавшие меня, улыбнулись. Правда, улыбка их больше походила на оскал. Они терпеть не могли Вану Алиева, так что со всем пристрастием к делу отнесутся. Проследят, лучше некут. И уже на улице я напомнил: "Не забудь подключить к поискам авинира все наши ресурсы. Меня до вечера не трогать, а вечером собери всех. Буду я напредставлять". Засунул руки в карманы брюк и попытался напрячь мозги. Какая-то важная мысль всё время ускользала от меня. Недостающий кусочек пазла был где-то рядом, но я не мог его найти. И ещё, разгадка была по-прежнему далека от меня настолько же, насколько и мысли моей женщины. Но я вспомнил кое-что ещё. Организуй встречающих и машину к аэропорту. Когда узнаю номер рейса и время, напишу тебе вместе с остальными координатами. Женщину встречать максимально вежливо и учтиво. пнул валявшийся на земле камешек и пошёл в сторону дома Альфа. Этот дом, как ни странно, так и не стал для меня родным, хотя в нём была моя комната, точнее сказать, целых две комнаты, но я крайне редко там останавливался. Также лет 15 назад построил ближе к краю территории одноэтажный небольшой дом, но и там я практически не жил. Он был удобен для уединения, толстые стены и на ближайшие 50 м ни одной другой постройки. Хорошо бы привести туда Яну и вдоволь насладиться её криками. Городская квартира тоже не стала для меня домом, хотя чаще всего я жил именно там. Родным для меня по-прежнему оставался дом Янины, в котором жили Денис, Машка и я пацаном. Если я захочу жить на территории, а не в городе, то именно в доме черной волчицы мы и обоснуемся. Перед тем, как зашел в дом, набрал нужный номер. Приятный женский голос ответил сразу после первого гудка. Это Игнат Романов. «Альфа!» С секундной, почти незаметной заминкой, запнувшись, произнесла волчица. «Да, Мари, мне нужна твоя помощь, твоя профессиональная помощь». посмотрел на голубое небо и мерно летящие по нему облака не хотел же её дёргать и вообще подчинять не хотел а тут вот как получилось выдохнул скопившийся в лёгких воздух и продолжил приезжая в Москву первым же рейсом как сможешь это не навсегда что говорить Васильеву и говорить ли что-то решай сама оставляю это полностью на твоё усмотрение «Хорошо, Игнат Маркович. У меня сестра учится в Москве. Я скажу, что к ней. Так хотя бы объясню срочность». Недолго помолчала. «А потом что-нибудь придумаю. Жду сообщения с номером и временем рейса». Понятливая волчица. Главное, талантливая в разных аспектах медицины. Я навел о ней справки сразу же после того, как принял свой клан. И был приятно удивлен. Ей сто сорок лет. из которых 60 она посвятила образованию, само собой в разное время и с перерывами, но изучала она всегда лишь медицину. Ещё раз оглядел безмятежный пейзаж, успокаивая нервы. Впереди меня ждал, пожалуй, один из самых важных разговоров в моей жизни, к которому я был абсолютно не готов.